При резком щелканье бича, переходя в легкий галоп, мчатся по дороге, словно весь их груз, карета, пассажиры, треска, бочонки с устрицами и все прочее, летящая за ними перышко. Они спускаются по отлогому склону и въезжают на равнину в две мили длиною, такую же твердую и сухую, как сплошная глыба мрамора. Снова щелканье бича, и они летят вперед быстрым галопом. Лошади встряхивают головами и гремят сбруей,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 ибо они выпили по стакану Эля и у мистера Пиквика до того окоченели пальцы, что он целых пять минут не мог выловить шесть пенсов, чтобы расплатиться. Кучер кричит предостерегающе. «Ну, джентльмены!» Кондуктор вторит ему. Старый джентльмен в карете недоумевает, почему иные люди, зная, что нет времени спускаться с крыши, все-таки спускаются. Мистер Пиквик карабкается с одной стороны, мистер Тапман с другой.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 Предпочитали стоять минут пять на верхней перекладине, заявляя, будто они слишком испуганы, чтобы сдвинуться с места. Шутил с такой непринужденностью и свободою, словно знал их всю жизнь. Следует также отметить, что мистер Снотгресс помогал Эмили значительно усерднее, чем того требовал ужас перед изгородью, хотя последняя была вышиной в целых три фута, и у перелаза было положено всего два камня а некая черноглазая молодая леди в очень изящных сапожках, опушенных мехом, взвизгнула очень громко, когда мистер Уинкли предложил помочь ей перебраться. Все это было очень мило и весело, и когда трудности, связанные с перелазом, были, наконец, преодолены, и все снова вышли в открытое поле, старик Уордль сообщил мистеру Пиквику, что они все ходили осматривать обстановку в том доме, где предстояло после Рождества поселиться молодой чите. При этом сообщении Белла и Трандль раскраснелись не меньше жирного парня у камина в буфетной, а юная леди с черными глазками и меховой опушкой на сапожках шепнула что-то на ухо Эмили, а потом лукаво взглянула на мистера Снотгресса. В ответ на это Эмили назвала ее глупышкой, но тем не менее очень покраснела. А мистер Снотграсс, который отличался той скромностью, какой обычно отличаются гений, почувствовал, как румянец заливает его до самого темени и пламенно пожелал в глубине своего сердца, чтобы вышеупомянутая молодая леди со своими черными глазками, со своим лукавством и со своими опушенными мехом-сапожками благополучно перенеслась в смежное графство. Все были счастливы и довольны, шагая к дому, а какой радушный теплый прием ждал их, когда они явились на ферму. Даже слуги ухмыльнулись от удовольствия при виде мистера Пиквика, а Эмма подарила мистеру Тапману полузастенчивый, полудерзкий, очень милый взгляд, которого было бы достаточно, чтобы заставить статую Бонапарта, стоявшую в коридоре, немедленно раскрыть свои объятия и заключить ее в них. Старая леди восседала со свойственным ей величием в парадной гостиной, но она была чрезвычайно раздражена, и поэтому глухота ее весьма усилилась. Сама она никогда не выходила из дому, и, подобно очень многим старым леди такого же склада, склонна была считать изменой домашним порядком, если кто-нибудь осмеливался сделать то, чего она не могла. И да благословит Бог ее старую душу, она восседала, выпрямившись, насколько возможно, в своем большом кресле, и хотя вид у нее был самый гневный, но, несмотря на это, благожелательный. «Матушка», — сказал Уордль, — «вот мистер Пиквик. Вы его припоминаете?» «Какое это имеет значение?» — отозвалась старая леди с большим достоинством. «Не докучайте мистеру Пиквику из-за такой старухи, как я. Теперь никому нет до меня дела, и это вполне естественно». Тут старая леди тряхнула головой, и дрожащими руками разгладила свое шелковое платье цвета лаванды. «Что вы, сударыня?» — сказал мистер Пиквик. «Я не могу допустить, чтобы вы отталкивали старого друга. Я приехал сюда специально для того, чтобы побеседовать с вами и сыграть еще роббер, и мы покажем этим юношам и девицам, как танцует минуэт, раньше, чем они успеют стать на сорок восемь часов старше». Старая леди сдавалась, но ей не хотелось сделать это сразу посему она сказала только. «Ах, я не слышу!» «Вздор, матушка!» — возразил Уордль. «Полно, полно, не сердитесь, пожалуйста. Вспомните о Белли, ведь вы должны подбодрить бедняжку». Добрая старая леди расслышала эти слова, ибо губы у нее дрогнули. Но старость имеет свои маленькие слабости, и старушка была еще не совсем умиротворена. Поэтому она снова разгладила платье цвета лаванды, и, повернувшись к мистеру Пиквику, сказала, «Ах, мистер Пиквик, молодежь была совсем другой, когда я была девушкой». «В этом нет никаких сомнений, сударыня», отозвался мистер Пиквик. «Вот почему я особенно ценю тех немногих особ, которые сохраняют следы старого закала». С этими словами мистер Пиквик мягко притянул к себе Беллу и, поцеловав ее в лоб, предложил ей сесть на скамеечку у ног бабушки. Выражение ли ее лица, обращенного к лицу старой леди, напомнило о былых временах, или старая леди была растрогана ласковым добродушием мистера Пиквика, или почему бы там ни было, но она расчувствовалась, бросилась на шею внучки, и все ее дурное расположение духа растаяло в потоке безмолвных слез. Счастливы были все в тот вечер. Степенно и торжественно сыграны были несколько робберов мистером Пиквиком и старой леди, Шумным было веселье за круглым столом. Долго еще после того, как леди удалились, мужчин обносили снова и снова горячим глинтвейном, искусно приправленным бренди и специями. И крепок был сон, и приятны сопутствующие ему сновидения. Заслуживает внимания тот факт, что сновидения мистера Снотгросса неизменно были связаны с Эмили Уордль, а главным действующим лицом в видениях мистера Уинкля — была молодая леди с черными глазками, лукавой улыбкой и парой удивительно изящных сапожков с меховой оторочкой. Мистер Пиквик был разбужен рано утром гулом голосов и топотом, которые могли бы нарушить даже глубокий сон жирного парня. Он приподнялся в постели и прислушался. Слуги и гости женского пола неустанно бегали взад и вперед. Требования горячей воды были так многочисленны, Мольбы об иголках и нитках так бесконечны и так бесчисленны приглушенные просьбы «О, будьте так добры, зашнуруйте меня!» Что мистер Пиквик в невинности своей начал воображать, будто произошло нечто ужасное, но, разогнав дремоту, он вспомнил о свадьбе. Так как событие было важное, он оделся с особой тщательностью и спустился к завтраку. Все служанки в одинаковых платьях из розового муслина с белыми бантами на чипцах метались по дому, пребывая в том суетливом и возбужденном состоянии, которое немыслимо описать. Старая леди была одета в парчевое платье, двадцать лет не видавшее дневного света, за исключением тех случайных лучей, какие проникали в щели сундука, где оно хранилось в течение всего этого времени. Мистер Трандль был в прекраснейшем расположении духа, но, впрочем, несколько нервическом. Добродушный хозяин старался быть очень веселым и беззаботным, но в этой попытке явно терпел неудачу. Все девушки были в слезах и белом муслине, за исключением двух-трех избранных, которые удостоились чести лицезреть наверху невесту и подружек. Все пиквикисты облеклись в превосходнейшие костюмы, а на лужайке перед домом раздавался ужасающий гул, производимый всеми мужчинами, юношами и неуклюжими подростками, состоявшими при ферме из коих у каждого был белый бант в петлице, и все до единого кричали изо всех сил, подстрекаемые советом и примером мистера Сэмюэла Уэллера, который уже ухитрился стать весьма популярным и чувствовал себя как дома, словно родился на этой ферме. Свадьба — излюбленная мишень для шуток, но в конце концов в этом право же нет ничего смешного. Мы говорим только о церемонии и предупреждаем, что не позволим себе никаких скрытых сарказмов, направленных против супружеской жизни. С удовольствием и радостью, вызванными этим событием, связаны многие сожаления при прощании с родным домом, слезы при разлуке родителей с ребенком, сознание, что покидаешь самых дорогих друзей счастливейшей поры человеческой жизни, чтобы встретиться с ее заботами и невзгодами среди новых людей, еще не испытанных и малоизвестных. Все это естественные чувства, описанием коих мы бы не хотели омрачать эту главу и тем менее вызвать к ним насмешливые отношения. Скажем коротко, что обряд был совершен старым священником в приходской церкви Динглиделла и что имя мистера Пиквика занесено в книгу, хранящуюся по сей день в ризнице этой церкви, что молодая леди с черными глазками написала свое имя очень нетвердым и дрожащим почерком, что подпись Эмили, так же, как и других подружек, почти нельзя прочесть, что все прошло самым изумительным образом, что молодые леди нашли все это менее страшным, чем они предполагали, и что, хотя обладательница черных глазок и лукавой улыбки заявила мистеру Инклю о своей уверенности в том, будто она никогда не могла бы согласиться на нечто столь ужасное, у нас есть все основания думать, что она ошибалась. Ко всему этому можем добавить, что мистер Пиквик был первым, кто поздравил новобрачную и при этом надел ей на шею прекрасные золотые часы с цепочкой, каких еще не видели глаза ни единого смертного, кроме ювелира. Затем старый церковный колокол зазвонил так весело, как только мог, и все вернулись к завтраку. «Куда поставить мясной паштет, юный потребитель опиума?» — спросил мистер Уэллер жирного парня помогая размещать на столе те яства, которые не были должным образом расставлены накануне вечером. Жирный парень указал место, предназначенное для паштетов. «Отлично», — сказал Сэм. «Воткните туда веточку рождественской елки. Другое блюдо напротив. Вот так. Теперь у нас вид приятный и аккуратный», — как сказал отец, отрубив голову своему сынишке, чтобы излечить его от косоглазия. Сделав такое сравнение, мистер Уэллер отступил шага на два, чтобы оценить эффект во всей его полноте, и с величайшим удовлетворением обозрел сделанные приготовления. Уордль, сказал мистер Пиквик, как только все уселись. Стакан вина в честь этого счастливого события. С восторгом, мой друг, ответил мистер Уордль. Джо, несносный малый, он спит. Нет, я не сплю, сэр возразил жирный парень, выходя из дальнего угла, где, подобно святому патрону жирных мальчиков, бессмертному Хорнеру, пожирал рождественский пирог, не проявляя, однако, того хладнокровия и рассудительности, какие вообще характеризовали действия этого юного джентльмена. «Хорнер, герой детской сказки, лакомый до рождественского пирога, как и толстяк Джо». «Налей вина, мистеру Пиквику». «Слушаю, сэр». Жирный парень наполнил стакан мистера Пиквика и поместился за стулом своего хозяина, откуда наблюдался, как какой-то мрачный и хмурый, но удивительной радостью, игру ножей и вилок и путешествие лакомых кусков старелок тарелок к кустам сотрапезников. «Да благословит вас Бог, старина!» — сказал мистер Пиквик. «И вас также, мой друг!» — отозвался Уордль, и они сердечно выпили за здоровье друг друга. «Миссис Уордль!» «Сказал мистер Пиквик. Мы, старики, должны вместе выпить венца в честь этого радостного события». Старая леди казалась в этот момент весьма величественной, восседая в своем парчевом платье во главе стола с новобрачной внучкой по одну руку и мистером Пиквиком, на которого была возложена обязанность резать жаркое, по другую. Мистер Пиквик говорил не очень громко, но она поняла его сразу — и выпила полную рюмку вина за его здоровье и счастье. После сего достойная старушка углубилась в полный и подробный доклад о своей собственной свадьбе, присовокупив диссертацию о моде носить башмаки на высоких каблуках и некоторые детали, касающиеся жизни и приключений прекрасной леди Толлим Толлимглауэр, ныне покойной. Над всем этим старая леди сама смеялась от души. Смеялись и молодые леди – недоумевая, о чем, в сущности, толкует бабушка. Когда они смеялись, старая леди смеялась еще в 10 раз веселее и объявила, что эту историю считали занимательной. Это заставило всех снова расхохотаться и привело старую леди в наилучшее расположение духа. За сим разрезали и обнесли вокруг стола сладкий пирог. Молодые леди припрятали по кусочку, чтобы положить под подушку и увидеть во сне своего суженого. По этому случаю они сильно раскраснелись и оживились. «Мистер Миллер», — сказал мистер Пиквик своему старому знакомому, здравомыслящему джентльмену. «Стаканчик вина?» «С большим удовольствием, мистер Пиквик», — торжественно ответил здравомыслящий джентльмен. «Вы примете меня в компанию», — осведомился благодушный старый священник. «И меня», — добавила его жена. «И меня, и меня!» сказали двое бедных родственников, которые сидели на другом конце стола, ели и пили с большим увлечением и смеялись по всякому поводу. Мистер Пиквик выражал искреннее удовольствие при каждом новом предложении. Глаза у него сияли радостью и весельем. «Леди и джентльмены», произнес мистер Пиквик, неожиданно вставая. «Внимание, внимание, внимание!» кричал от избытка чувств мистер Уэллер. «Позовите всех слуг!» — воскликнул старый уордель, вмешиваясь, чтобы предотвратить публичный выговор, который в противном случае, несомненно, получил бы мистер Уэллер от своего хозяина. «Дайте каждому по стакану вина! Пусть все присоединятся к тосту! Продолжайте, Пиквик!» Гости замолчали, служанки начали шептаться, слуги пребывали в неловком замешательстве. Мистер Пиквик продолжал. «Леди и джентльмены!» «Нет, я не скажу, леди и джентльмены, я вас назову своими друзьями, своими дорогими друзьями, если леди разрешат мне такую вольность». Тут леди, а за ними и джентльмены прервали мистера Пиквика оглушительными рукоплесканиями, во время которых было отчетливо слышно, как обладательница черных глазок заявила, что готова расцеловать этого милого мистера Пиквика. Вслед за этим мистер Уинкль галантно осведомился, нельзя ли это сделать через посредника, на что юная леди с черными глазками ответила «Отстаньте!» и присовокупила к этому требованию взгляд, который сказал так ясно, как только может быть ясен взгляд. «Если можете». «Мои дорогие друзья», — продолжал мистер Пиквик, «я предлагаю тост за здоровье новобрачных. Да благословит их Бог» рукоплескания и слезы. Моего юного друга Трандля я считаю превосходнейшим и мужественным человеком. И мне известно, что его жена — очень милая и очаровательная девушка, обладающая всеми данными для того, чтобы перенести в новую сферу деятельности то счастье, какое в течение двадцати лет она изливала вокруг себя в доме своего отца. Тут жирный парень разразился оглушительным ревом и был выведен за шиворот мистером Уэллером. «Я сожалею», — добавил мистер Пиквик. «Я сожалею, что недостаточно молод, чтобы стать супругом ее сестры». Рукоплескание. «Но раз это невозможно, я радуюсь тому, что я достаточно стар, чтобы быть ей отцом, ибо теперь меня не могут заподозрить в каких-либо тайных замыслах». Если я скажу, что восхищаюсь ими обеими, уважаю их и люблю. Рукоплескание и всхлипывание. Отец новобрачный, наш дорогой друг, благородный человек, и я горжусь знакомством с ним. Он человек добрый, превосходный, независимый, великодушный, гостеприимный, щедрый. Восторженные возгласы бедных родственников, приветствовавших все эпитеты и в особенности два последних. Да насладится его дочь тем счастьем, Какое он может ей пожелать. И созерцая ее блаженство, Да обретет он то сердечное удовлетворение И тот душевный мир, которых заслуживает. Таково, в этом я убежден, Наше общее желание. Итак, выпьем за их здоровье И пожелаем им долгой жизни И всяческих благ. Мистер Пиквик умолк под гром рукоплесканий. И еще раз легкие статистов под управлением мистера Уэллера заработали быстро и энергически. Мистер Уордль провозгласил тост за мистера Пиквика. Мистер Пиквик провозгласил тост за старую леди. Мистер Снодгресс провозгласил тост за мистера Уордля. Мистер Уордль провозгласил тост за мистера Снодгресса. Один из бедных родственников провозгласил тост за мистера Тапмена, А другой бедный родственник провозгласил тост за мистера Уинкля. Все были счастливы и оживлены, пока таинственное исчезновение двух бедных родственников, очутившихся под столом, не предупредило собравшихся, что пора сделать перерыв. За обедом все встретились снова после 25-мильной прогулки, предпринятой по совету Уордля с целью избавиться от действия вина, выпитого за завтраком. Бедные родственники пролежали весь день в постели, чтобы достигнуть той же вожделенной цели, но не добившись успеха, там и остались. Мистер Уэллер поддерживал среди слуг неумолчный смех, а жирный парень разделил свой досуг на малые доли, посвященные попеременной еде и сну. Обед прошел так же весело, как завтрак, и столь же шумно, но без слез. Затем десерт и новые тосты, чай и кофе, а затем бал. Лучшая гостиная в Фарм была прекрасной длинной, обшитой темной панелью комнаты с высоким кожухом над таким широким камином, что туда мог бы въехать новый патентованный кэп вместе с колесами и всем прочим. В дальнем конце комнаты сидели в тенистой беседке из астролистника и вечнозеленых растений два лучших скрипача и единственный орфист во всем Магльтане. Во всех уголках и на всевозможных подставках стояли массивные старые серебряные канделябры о четырех свечах каждый Ковер был убран, свечи горели ярко, огонь пылал и трещал в камине, и веселые голоса и беззаботный смех звенели в комнате. Если бы английские йомены доброго старого времени превратились после смерти в эльфу, они устраивали бы свои перушки как раз в такой комнате. И если что-либо могло повысить интерес этого приятного вечера, то это было появление мистера Пиквика без гетер. Замечательное событие, случившееся впервые на памяти его старейших друзей. «Вы собираетесь танцевать?» — спросил Уордль. «Все непременно», — ответил мистер Пиквик. «Разве вы не видите, что я оделся специально для этой цели?» Мистер Пиквик указал на свои шелковые чулки в крапинку и элегантно зашнурованные лакированные туфли. «Вы в шелковых чулках!» шутливо воскликнул мистер Тапман. «А почему бы и нет, сэр, почему бы и нет?» с жаром воскликнул мистер Пиквик, поворачиваясь к нему. «О, конечно, нет никаких оснований, почему бы вам их не надеть», отозвался мистер Тапман. «Полагаю, что нет, сэр, полагаю, что нет», сказал мистер Пиквик безапелляционным тоном. Мистер Тапман рассчитывал посмеяться, но обнаружил, что это вопрос серьезный поэтому он сделал сосредоточенную мину и заметил, что на них красивый узор. «Надеюсь», — отозвался мистер Пиквик, устремляя взгляд на своего друга. «Смею думать, сэр, что вы не находите ничего удивительного в этих чулках как таковых». «Конечно нет! О, конечно нет!» — ответил мистер Тапмен. Он отошел, и лицо мистера Пиквика вновь обрело свойственное ему благодушное выражение. «Кажется, мы все готовы», — сказал мистер Пиквик, который стоял в первой паре со старой леди и уже четыре раза срывался с места невпопад в страстном желании поскорее начать. «В таком случае начинайте», — сказал Уордль. «Ну?» Две скрипки и одна арфа заиграли, и мистер Пиквик двинулся вперед к своим визави, как вдруг все захлопали в ладоши и закричали. «Стойте, стойте! Что случилось?» — спросил мистер Пиквик, который остановился только потому, что скрипки и арфы умолкли. Никакая иная сила в мире не могла бы его остановить, даже если бы загорелся дом. «Где Арабелла Эллен?» — воскликнуло несколько голосов. «И Уинкль!» — добавил мистер Тапман. «Мы здесь!» — воскликнул сей джентльмен, появляясь из угла вместе со своей хорошенькой собеседницей. Причем трудно было сказать, кто из них больше покраснел он или юная леди с черными глазками. «Как это странно, Уинкль!» С некоторым раздражением сказал мистер Пиквик, что вы не могли занять свое место раньше. «Ничуть не странно», — отозвался мистер Уинкль. «Хм», — произнес мистер Пиквик с весьма выразительной улыбкой, когда его глаза остановились на Арабелле. «Хм, пожалуй, я не знаю, так ли уж это странно». Впрочем, размышлять об этом не было времени, ибо скрипки и арфа принялись за дело всерьез. Мистер Пиквик выступил, руки накрест. Вот он на середине комнаты и несется в самый дальний угол. Резкий поворот у камина, и он мчится назад к двери. Все кружатся, крестообразно взявшись за руки. Наконец громко отбивают ногами такт и уступают место следующей паре. Повторяется вся фигура, опять отбивается такт. Выступает следующая пара. Еще одна и еще оживление небывалое. Наконец, когда все фигуры были исполнены всеми четырнадцатью парами и когда старая леди в изнеможении вышла из круга, а ее место заняла жена священника, мистер Пиквик не переставал, хотя никакой нужды в таких упражнениях не было, отплясывать на месте в такт музыке, улыбаясь при этом своей даме с нежностью, не поддающейся никакому описанию. Задолго до того момента, когда мистер Пиквик устал от танцев, новобрачные удалились со сцены. Тем не менее, внизу был подан превосходный ужин, после которого долго не расходились. И когда мистер Пиквик проснулся на следующее утро довольно поздно, у него сохранилось смутное воспоминание, что он пригласил порознь и конфиденциально человек 45 отобедать вместе с ним в Джорджа и Ястребе, как только они приедут в Лондон. Факт который мистер Пиквик справедливо расценивал как несомненный показатель того, что в прошлый вечер он занимался не только танцами. «Так, стало быть, моя милая, сегодня вечером всем домом устраиваются игры на кухне?» — осведомился Сэм у Эммы. «Да, мистер Уэллер», — ответила Эмма. «У нас заведено праздновать так каждый сочельник. Хозяин ни за что не откажется от этого». «У вашего хозяина правильное понятие о развлечениях», — заметил мистер Уэллер. «Никогда еще я не видывал такого разумного человека и такого настоящего джентльмена». «Вот это верно», — сказал жирный парень, вмешиваясь в разговор. «Каких он славных свиней разводит!» И жирный парень по-каннибальски подмигнул мистеру Уэллеру при мысли о жареных окороках и свином сале. «О, наконец-то вы проснулись», — сказал Сэм. Жирный парень кивнул. «Вот что я вам скажу, молодой удав», — внушительно произнес мистер Уэллер. «Если вы не будете поменьше спать и побольше двигаться, вы подвергнетесь, когда станете постарше, такой же неприятности, какая случилась со старым джентльменом, носившим косицу». «А что с ним сделали?» — прерывающимся голосом осведомился жирный парень. «А вот послушайте», — произнес мистер Уэллер. Это был такой толстяк, какого редко встретишь. Такой жирный мужчина, что за сорок пять лет ни разу не видел собственных башмаков. «Господи!» — воскликнула Эмма. «Да, не видел, моя милая», — сказал мистер Уэллер. «Если бы вы положили перед ним на обеденный стол точную модель его собственных ног, он бы их не узнал». «Ну так вот, отправляясь в свою контору», Он всегда надевал красивую золотую цепочку от часов, спускавшуюся этак на фут с четвертью, и носил в брючном кармашке часы, которые стоили, м -м, боюсь сказать, сколько, но не меньше, чем могут стоить часы, большие, тяжелые, круглой фабрикации, как раз подстать такому ужасному толстяку и с огромным циферблатом. «Вы бы лучше не носили этих часов», говорят старому джентльмену его друзья. «Их у вас украдут». «Украдут?» — говорит он. «Да, — говорят, — украдут. Ну, — говорит он, — хотел бы я посмотреть на того вора, который может вытащить часы, потому что будь я проклят, если я сам могу их вытащить. Так они тут плотно прижаты. И когда мне хочется узнать, который час, я должен, — говорит, — заглядывать в булышные. Тут он хохочет так, что вот-вот лопнет, и опять отправляется с напудренной головой и косицей, переваливается по тренду, а цепочка свешивается ниже, чем когда бы то ни было. А огромные круглые часы чуть не разрывают серые шерстяные штаны. Не было во всем Лондоне ни одного карманника, который не дергал бы за эту цепочку, но цепочка никогда не рвалась, а часы не вылезали из кармана. И скоро воришкам надоело таскать за собой по тротуару такого грузного старого джентльмена. А он возвращался домой и хохотал так, что косица болталась, словно маятник голландских часов. Но вот однажды катится старый джентльмен по улице и видит, что карманник, которого он знал в лицо, идет под руку с маленьким мальчиком, а у того огромная голова. «Вот потеха», — говорит себе старый джентльмен, «они хотят еще разок попытаться, но это не пройдет». Тут он начинает весело смеяться, как вдруг мальчик выпускает руку карманника и бросается вперед, прямо головой в живот старого джентльмена. И тот на секунду сгибается вдвое от боли. «Убили!» — кричит старый джентльмен. «Все в порядке, сэр!» — говорит ему на ухо карманник. А когда старый джентльмен опять выпрямился, часов и цепочки как не бывало. И что еще хуже? У него пищеварение с тех пор никуда не годилось до конца жизни. Примите это к сведению, молодой человек, и позаботьтесь, чтобы не слишком растолстеть». Когда мистер Уэллер закончил эту поучительную повесть, которая, казалось, произвела большое впечатление на жирного парня, они отправились все втроем в большую кухню, где к тому времени собрались все домочаться согласно обычаю, связанному с сочельником и соблюдавшемуся проотцами старого Ордля с незапамятных времен. К середине потолка в кухне старый ордль только что подвесил собственноручно огромную ветку омелы. И эта самая ветка омелы мгновенно вызвала веселую возню и суматоху. В разгар коих мистер Пиквик с галантностью, которая сделала бы честь потомку самой леди Толлемглауэр, взял старую леди под руку, повел ее под мистическую ветку и поцеловал учтиво и благопристойно. Старая леди подчинилась этому акту вежливости со всем достоинством, какое приличествовало столь важному и серьезному обряду. Но леди помоложе, не будучи в такой мере проникнутой суеверным почтением к обряду или воображая, будто прелесть поцелуя увеличивается, если он достается с некоторым трудом, визжали и сопротивлялись, разбегались по углам, угрожали и возражали. Словом, делали все, только не уходили из комнаты до тех пор, пока некоторые из наименее предприимчивых джентльменов не собрались было отступить, после чего молодые леди тотчас же нашли бессмысленным сопротивляться дольше и любезно дали себя поцеловать. Мистер Уинкль поцеловал молодую леди с черными глазками, мистер Снотгресс поцеловал Эмили, а мистер Уэллер, не придавая особого значения обряду, который требовал целовать, находясь под Амеллой, целовал Эмму и других служанок, как только ему удавалось их поймать. Что касается бедных родственников, то они целовали всех, не исключая даже самых некрасивых молодых леди, гостивших в доме, которые в крайнем смущении бросились, сами того не ведая, под Амелу, как только она была повешена. Уордль стоял спиной к камину, созерцая всю эту сцену с величайшим удовольствием, а жирный парень, не упустил случая присвоить и уплести без промедления особенно лакомый мясной паштет, который был припасен для кого-то другого. Затем виск затих, лица раскраснелись, кудри растрепались, и мистер Пиквик, поцеловав, как упомянуто было выше, старую леди, стоял под омелой, взирая с довольным лицом на все, что происходило вокруг, как вдруг молодая леди с черными глазками Пошептавшись с другими молодыми леди, бросилась вперед и обвив шею мистера Пиквика, нежно поцеловала его в левую щеку. И не успел мистер Пиквик хорошенько сообразить, в чем дело, как все молодые леди его окружили и каждая подарила его поцелуем. Приятно было видеть в центре группы мистера Пиквика, которого тащили то в одну сторону, то в другую и целовали в подбородок, в нос, в очки. И приятно было слышать взрывы смеха, раздававшегося со всех сторон. Но еще приятнее было видеть, как мистер Пиквик, которому вскоре после этого завязали глаза шелковым носовым платком, натыкался на стены, шарил по углам и проходил через все таинства жмурок, получая величайшее удовольствие от игры, пока, наконец, не поймал одного из бедных родственников. И тогда ему самому пришлось убегать от жмурки, что он делал с легкостью и проворством вызывавшими восхищение и рукоплескание всех присутствующих. Бедные родственники ловили тех, кому, по их мнению, это должно было понравиться, а когда игра затягивалась, сами давали себя поймать. Когда всем надоели жмурки, началась славная игра «Вкусающего дракона». Игра, сущность которой состоит в том, что из чаши с горящим коньяком играющие вылавливают пальцами изюм. И когда пальцы были в достаточной мере обожжены, а изюминки выловлены, все уселись возле очага, где ярко пылали дрова, и подан был сытный ужин и огромная чаша у чуть-чуть поменьше медного котла из прачечной. И в ней так аппетитно на вид и так приятно для слуха шипели и пузырились горячие яблоки, что положительно нельзя было устоять. Уосель. Напиток подаваемые по английской традиции в торжественных случаях. Подслащённое пиво с яблоками, сахаром, мускатным орехом. «Вот это поистине утеха!» — сказал мистер Пиквик, поглядывая вокруг. «Тагов наш неизменный обычай!» — отозвался мистер Уордл. сочельник все садятся с нами за один стол, вот как сейчас, слуги и все, кто находится в доме. Здесь мы ждем, пока часы не пробьют полночь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 «Теперь затянем песню, рождественскую песню», — сказал Уордль. «Я вам спою одну, если никто не предлагает лучший». «Браво!» — воскликнул мистер Пиквик. «Налейте стаканы!» — крикнул Уордль. «Пройдет добрых два часа, раньше, чем вы увидите дно этой чаши сквозь темно-красный осель. Наполните стаканы и слушайте». Затем веселый старый джентльмен...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 «Да разве вы не слыхали с самого детства, что его похитили подземные духи? Разве вы ничего не знаете об этом?» «Отлично, матушка, если вам угодно, его похитили!» Смеясь, сказал Уордль. «Его похитили подземные духи, Пиквик, и конец делу!» «О, нет!» — возразил мистер Пиквик. «Уверяю вас, не конец, потому что я должен узнать, как и почему. Вообще все подробности!» Уордль улыбнулся